Глава 16 «В объятиях Рейдена, под его плащом, мне прекрасно спалось даже на охапке веток, и ночью никто нас не тревожил. Все хищники и монстры либо спали, либо охотились где-то далеко. Некромант разбудил меня, едва занялась утренняя заря, мазанула алым по краю небес». Мы быстро позавтракали. Я собрала скопившуюся за ночь и утро росу в импровизированную надежную чашу с крышкой из соединенных магий листьев. Без воды нам пришлось бы плохо. А где мы окажемся к вечеру? Сложно было даже предполагать. Когда мы отошли от места нашей импровизированной ночевки, я спросила рейдана почему вчера он запретил мне вмешиваться в бой. Зря, конечно, потому что после объяснений чувствовала себя нашкодившим ребенком. Если бы я не ранила земляного червя каменным шипом, он выбрался на поверхность куда позже и не привлек бы криком собратьев. И это нам еще очень повезло, что жаба на голодной пустоше была всего одна. Заодно сам собой отпал вопрос, почему Рэй так уверен, что где-то неподалеку остатки города. Мак пояснил, что голодная пустошь обозначалась на всех картах, бывших в распоряжении хранителей, алым цветом. Смертельно опасная зона. Ее было невозможно перепутать ни с чем. Фичи каким-то образом договорились между собой, потому что моя кобра шуршала в траве чуть позади нас, а Пинан Галан летел впереди. Арис оставлять меня не захотел и порхал над головой, время от времени опускаясь на плечо. Некроман шел уверенно, словно у него был компас. Визор здесь, увы, не работал. Слишком далеко мы оказались от границы. Идти было тяжело, особенно мне. Все-таки юбка была не самой лучшей одеждой для прогулки. Несколько раз в небе над нами проплывали силуэты громадных птиц, наверняка хищных. Две из них долго сопровождали нас, примериваясь, как бы напасть, но им мешали деревья. Терфоскор не обращал на птиц ни малейшего внимания. А я нервно дергалась каждый раз, когда на землю падала гигантская крылатая тень. К полудню мы вышли на старую дорогу. Сквозь густой зеленый мох были видны камни мостовой, кое-где до сих пор зияли глубокие ямы. Я обрадовалась было, что мы пойдем по ней. Но некромант снова потащил меня в лес. Очень хотелось возмутиться, останавливало лишь понимание, что мастер смерти наверняка имеет веские причины поступать именно так. Дорога ведет не туда, куда нам нужно. Сдувая с лица паутинку, спросила я. Здесь шли бои коротко отозвался Рейдан, И далеко не все погибшие мирно почили в своих могилах. Чем дальше мы будем держаться от дороги, тем лучше. В его правоте я убедилась очень скоро. В какой-то момент Пенангалан и Кобра метнулись ближе к нам. Арис, предупреждающий, пискнул, а усыпанный листьями холм впереди, угрожающий, зашевелился. Рейдан, не сбавляя скорости, направил на него на навершие посоха и произнес формулу упокоения. С посоха сорвалось темно-фиолетовое облачко, в котором сверкали миниатюрные молнии, накрыло подозрительный холм точно сеткой. Высунувшаяся было наружу костлявая рука, без трех пальцев, замерла и осыпалась серой пылью. «Терпеть не могу, могильники», — негромко сообщил мне маг, не оборачиваясь. «Беспокойны в них обитатели». Я поежилась, в который раз убедившись, что он не зря с утра снова напомнил мне про щиты. В том, что он тоже не пренебрег защитой, сомнений не было, и она нам пригодилась в ближайшее время. Просто внезапно откуда-то сбоку метнулась серая ветка, попыталась ухватить меня поперек талии, но напоролась на щиты и с треском сломалась. Тут же потянулись другие, закрыли небо, оплетая мои щиты и выискивая в них прорехи. И эти жуткие растения мне не подчинялись. Я попыталась бросить в них одним из изученных некромагических заклинаний. Но оно совершенно не подействовало. Мой фечь плюнул в них зеленым светящимся сгустком. Несколько обожженных ветвей отдернулось, зато остальные сдавили щиты еще крепче. Уничтожить их сумел только Терфоскор очередным незнакомым мне плетением. Безумно сложным и завораживающе красивым. А вот действовало оно не очень красиво. черно фиолетовым жирным дымом расползлось по ветвям, и те начали растворяться, оплывая густой противной серой слизью с трупным запахом. Меня едва не стошнило от омерзения. Хорошо, что ни одна капля этой гадости не попала на одежду или на кожу. Пытаясь спастись от вони, я уткнулась носом в мягкий бок вовремя приземлившегося на плечо Ариса крыса вкусно пах сухой травой и прилыми листьями. «Что это было?» — не вынимая носа из шерсти Ариса, поинтересовалась я, когда мы наконец-то отошли подальше от древесной мерзопакости. «Кровяники. Деревья-убийцы», — пояснил некромант. «Растут на местах кровавых битв, если не провести ритуал очищения. Здесь его проводить было некому. На нас напало молодое, неопытное дерево. Старые стреляют градом мелких шишек, каждая чешуйка на которых изогнута, словно стальной крюк. Глубоко впиваются в тело, и достать их, не вырвав клок кожи, невозможно. Раны болезненные и затягиваются долго. «Ты говоришь об этом так спокойно, словно мы на развлекательной прогулке», — поёжилась я. «У меня есть основания полагать, что серьезной опасности мы не встретим, пока не дойдем до города». Мак не оборачивался, но я слышала в его голосе улыбку. «Так что да, считай это прогулкой Эрика. Вряд ли развлекательной, но познавательной вполне. Где бы еще ты увидела кровяник в природе?» «Я бы прекрасно пережила без этого нового и волнующего опыта», — буркнула я. «Ты думаешь, в городе будет больше всякой пакости?» «И это тоже», — согласился Рейден. Пояснять, что еще он имеет в виду, некромант не стал. Я догадалась сама. Часа через два, когда мы остановились на краткий привал. Вспомнила ночной разговор и, наконец-то, сообразила, что наш враг желает получить амулеты и вряд ли хочет бегать по лесам в их поисках, если нас сожрут раньше. «Рэй, почему мы идем в этот город, если ты уверен, что там ловушка?» — прямо спросила я. «Агл ближайший к нам» просто ответил мастер смерти. «До развалин снойли соседнего города, мы не доберемся. Там болото. И с его обитателями сложно будет справиться даже мне». «А другие города?» — не сдавалась я. «Всего два на всю округу?» «Болото окружает голодную пустошь и лес с трех сторон», — пояснил Рейден. «Единственный путь к тому, что осталось от Агла. Не обойти, не свернуть». Мне очень хотелось забыть о том, что я воспитанная, благородная Лира Делароса. И выругаться витиеватым, многоэтажным, забористым выражением, случайно услышанным как-то от отца. У него как раз сорвалась очень выгодная сделка, причем по вине Асконти-старшего. И папа, не подозревая о том, что я только что вошла в его кабинет, стоя лицом к окну, так виртуозно ругнулся, что у меня даже уши покраснели». Я молнией выскочила за дверь, умудрившись остаться незамеченной, но каждое слово отпечаталось в памяти. Рей, а ведь этот мерзавец с нами играет, медленно произнесла я, осененная внезапной догадкой. Двигает точно фигурки по доске и ведет к намеченной цели. Умница, по-доброму усмехнулся некромант, подтверждая мою догадку. Но Агл устраивает и меня в качестве поля битвы. «Почему бы не сыграть по правилам противника, если они тебе выгодны?» Я лишь кивнула, от всей души надеясь, что я в этой партии хотя бы не являюсь балластом для рейдана «Сильный игрок хорош сам по себе, но когда он в одной команде со слабым, вероятность проигрыша возрастает. Я была хорошим магом Земли, факт, но мои навыки и умения за гранью стоили чуть больше, чем ничего». «Без Рея я погибла бы в первые же минуты. Либо в пасти жабы, либо, что вероятнее, в пасти подземного червя. Могла ли я противопоставить хоть что-то нашему таинственному противнику? Кто знает?» Вздохнула, тряхнула головой, отбрасывая прочь грустные мысли. «Какой резон сейчас гадать о том, что мне неведомо? Буду импровизировать». До вечера мы столкнулись с парочкой одиноких скелетов и какой-то громадной кошкой с золотистой шерстью, с тонкими темными полосами и длинными ушами, как у зайца. Правда, она, в отличие от скелетов, поспешила убраться подальше, едва завидев грозно замерцавшая навершия посоха в руках некроманта. Моя кобра устремилась была за ней, но почти сразу вернулась. «Зигр уже далеко удрал» произнес Рейден, не дожидаясь вопроса. Ему не нравится магия, слишком болезненно действует на него. «Ты ведь не запустила в него ни одним заклинанием», — удивилась я. «Ему достаточно ощутить магические колебания в окружающем пространстве», — усмехнулся некромант. «Самый безопасный хищник для любого одаренного». А потом смешанный лес как-то неожиданно перешел в сосновый бор. Высокие толстые сосны уходили высоко вверх, Травы под ними не было, лишь жёсткий ковер и запавших игл. Мастер смерти выглядел настороженным. Фечам здесь тоже не нравилось, они жались ближе к нам. Арис и вовсе спрятался в мою сумку, и оттуда торчала только его любопытная мордочка. Неестественная, глухая тишина давила на уши, прижимала к земле. Этот бор был каким-то неправильным, неживым. Я набрала в грудь воздуха, чтобы спросить у Рейдена хоть что-то, разбить это гнетущее жуткое молчание. Но некромант обернулся и приложил палец к губам. Я едва не поперхнулась вдохом, с трудом удержалась от кашля. «Иди за мной, желательно, по моим следам!» — прошептал на ухо Рейден. «И веди себя тихо!» Стало еще тревожней. Я не понимала, что происходит, чего ждать, как готовиться. На всякий случай добавила дополнительный слой в щиты. Голова слегка закружилась от резкого понижения уровня силы. Ох, надеюсь, этот жуткий лес скоро закончится. Я так долго не выдержу. Старалась идти след в след за мастером смерти, но получалось это не всегда. Иглы пружинили под ногами. Время от времени Терфоскор кидал вперед какие-то заклинания, светло-серой дымкой, расплывавшиеся в прозрачном воздухе. Щиты не помогли. В какой-то момент из-под земли, точно лезвия мечей, выстрелили тонкие серебристо-голубые травинки, зазвенели, сталкиваясь друг с другом, легко скользнули по щиколоткам. Кожу точно обожгло. Я попыталась вскрикнуть, но не успела, потому что терфоскор подхватил меня и легко, удерживая одной рукой, зажал рот свободной ладонью. Я почувствовала, как его плащ взметнулся, обвил зудящие щиколотки. Выпорхнувший из сумки арис, изменил цвет шорстки, Оброс древесными трехгранными шипами, точно еж. Даже кисточка на хвосте превратилась в маленькую шипованную булаву. Крыса-мыш прокатился по траве, точно небольшая косилка. Что не прибил, то погрыз. Он совершенно не боялся этих растений, которые, как и кровяник, были глухи к моей магии. Фечь рейдана тоже не отставал. Косил траву лезвиями в волосах а моя кобра двигалась по траве широкими бросками, прибивая ее к земле. К счастью, полоса травы скоро закончилась. Рейден донес меня до небольшого пригорка, осторожно опустил на землю, присел на корточки, бесцеремонно поднял мою юбку почти до колена, тут же отпустил ткань и встал. Молча качнул головой, приказывая идти за ним, и продолжил швырять вперед клочья серой дымки. Бор закончился примерно через минут двадцать быстрой ходьбы. Я устала. Перед глазами всё плыло, а ноги подгибались. Наконец мы пересекли пересохшее русло реки и снова вошли в смешанный лес. И тут же некромант обернулся ко мне, бросил плащ на землю и едва слышно приказал. «Садись». Протянул тут же безжалостно сорванную с ближайшего куста ветку, добавил. «Сожми ее в зубах. И постарайся не кричать». «Будет больно». Между его ладонями клубилось темным шаром и сверкало светло-серебристыми искрами какое-то заклинание. Некромант встал на колени рядом со мной, сдвинул вверх ткань юбки, сейчас обладавшей неровными рваными краями с бахромой. Я уже на этом этапе едва сдерживала вскрик, потому что мои ноги от щиколотки и почти до середины лодыжек были покрыты тонкой сеточкой кровавых царапин. Поврежденная кожа вздулась, отёк поднимался выше. А потом маг разделил дрожащее в ладонях заклинание на две равные части и втер их в мои ноги. Я впилась зубами в ветку так, что едва не перекусила ее пополам. Боль вспыхнула перед глазами алыми пятнами. Удалось ли мне удержаться от вкрика? Я не знала. Царапины моментально перестали зудеть и ныть, и боль быстро отступила. На смену ей пришли отрешенность и сонливость. Я прикрыла глаза, но тут же была безжалостно вздернута на ноги. «Молодец!» — шепнул маг мне на ухо. Идем. Я никуда не хотела идти, но сил на то, чтобы спорить, уже не было. Тихо всхлипнула и побрела за ним, опираясь на его твердую ладонь но с каждым шагом становилось легче. Метров через триста я с ужасом вспомнила про щиты, проверила и облегченно вздохнула. На подсознательном уровне я продолжала их держать. «Пришла в себя?» — спросил Рэй, оборачиваясь. «Хорошо. Извини, других способов обезвредить яд не было. Трава лезвника ядовита, и что очень неприятно, обладает антимагией». А в таких лесах часто обитает синий бородавочник, мерзкая, опасная, плохо убиваемая дрянь. Ковер из сосновых игл гасит звук шагов, а крик мог его привлечь. «Ты сам в порядке?» — тихо спросила я. Я приподняла юбку, изучая пострадавшие ноги. Отек спал. Чулки, конечно, были уничтожены, и все в засохшей крови. «Царапины заживут быстро», — произнес маг, будто не услышав моего вопроса. «Следов не останется». «Рэй», — настойчиво повторила я, — «ты в порядке?» «Да», — кивнул некромант, — «боевому обмундированию лезвенник не страшен». «Так ты отпугивал бородавочника теми заклинаниями, похожими на серый дым?» — поинтересовалась я. Вместе с улучшившимся самочувствием во мне снова проснулось любопытство. «Пауков-звероловов», — коротко ответил маг. «Их паутину сложно заметить, но это заклинание прекрасно ее обнаруживает. Нам повезло, все ловушки были на других тропах». «Ага, понятно. Почему он не взял меня на руки, едва мы зашли в этот бор? Мало ли, где и на какой высоте могли развесить сети очередные опасные твари». Бр! какое же жуткое место владения короля Лича! Все пытается тебя либо просто убить, либо вдобавок еще и сожрать». Через час мы обнаружили родник. Фетчи тщательно изучили его. Лишь потом подпустили нас. Я сделала два глотка кристально чистой холодной воды и спустилась к тонкому ручейку, весело журчащему по камням. Смывать засохшую кровь с ног. Рей лишь покачал головой, наблюдая за мной, но ничего не сказал. На опушку леса мы вышли часа через полтора. Ночевали в какой-то пещере в скалах. У входа в нее валялись выбеленные ветром, солнцем и дождями кости каких-то мелких зверей. В самой пещере было сухо и тепло. Ее бывшего обитателя то ли кто-то съел, то ли он ушел куда-то в другое место. Но сейчас от него не осталось даже запаха. Рейдан снова начертил защитные символы. Не только у входа, но и на полу, стенах и низком потолке. Пинангалан заботливо приволок охапку веток для костра но разводить огонь на ночь некромант не стал. Сел, привалившись к стене, и кивком поманил меня к себе. Я настолько устала и вымоталась за день, что уснула в его объятиях почти моментально. К развалинам Агла мы подошли к полудню следующего дня. От каменных домов остались лишь кучи булыжников, лишь кое-где торчали остатки отдельных стен — Вопреки ожиданиям, нежити дикого зверья здесь было не так уж много. Да и те, кто был, не спешили нападать, прятались в развалинах и близко не подходили. «Их время ночь», — пояснил мне Рейден. «До этого времени они будут лишь наблюдать». Храм всех богов когда-то находился на Центральной площади. Время и армия короля Лича не пощадили его. От когда-то высокого, величественного здания остался лишь полуобрушенный каменный скелет. Кое-где перекрытия еще сохранились, но в целом храм был уничтожен. Сквозь чудом уцелевшую центральную арку входа ярко светило заходящее солнце. Оно озаряло камни, упрямо цепляющиеся за них тонкими корнями деревья и темную фигуру, стоящую прямо в центре арки. Я прищурилась, стараясь узнать ее обладателя. На кончиках пальцев уже дрожала магия. Арис злобно пискнул и устремился к незнакомцу, но налетел на невидимую стену. «Добро пожаловать, друзья мои!» — произнес маг, делая шаг навстречу. Голос его был мне слишком знаком. Но этого мужчину я бы заподозрила в последнюю очередь. Зажмурилась, помотала головой. «Но нет». Это был все еще он, Максимилиан Вундер, декан факультета артефакторов. Безобидный и увлеченный своим делом, чтоб его демоны разлома сожрали ученый. «Рад видеть вас в добром здравии!» — вежливо продолжал артефактор. Фетчи почему-то даже не пытались на него напасть. Они словно не видели предателя. Я попыталась направить ветку растения на Вундера, но это не сумела проникнуть сквозь его защиту. Ай-ай, Лира Делароса, упрекнул меня артефактор, подкручивая усы. И это вместо благодарности? Он сделал еще несколько шагов в нашу сторону. И тут Рейден внезапно схватил меня за талию и подбросил вверх. Запястья обвили жесткие пряди волос спина Ангалана, и через несколько мгновений я оказалась за аркой. Мертвая голова выплюнула в мою ладонь кристалл переноса, зеленоглазая кобра юркнула в браслет, а за спиной открылся портал, в который я благополучно рухнула. Успела лишь увидеть, как исказилось гневом лицо обернувшегося артефактора, как он рванулся в мою сторону, и... Портал схлопнулся, а я больно ударила спиной и локтями о пол своей комнаты. Вскочила, раскрыла ладони и застонала от разочарования. Кристалл был прозрачным, разрядился. Медлить было нельзя. Я вскочила, и, как была в драной юбке и двух мантиях, помчалась Крокуэна Ойленоре, отчаянно надеясь, что эльф у себя в комнате. Там, за гранью, остались Рейдан Терфоскор, мой фамильяр и предатель Вундер, замышлявший впустить Валендор войну и смерть. «Ну и чего ты этим добился?» С ехидным смешком поинтересовался артефактор, легко отбивая атаку некроманта. «Ты ее не получишь!» Зло сквозь зубы выдохнул тот. «Не дотянешься!» «Мальчишка!» — хмыкнул Вундер. «Я все предусмотрел. Даже это! Никуда наследница Крэга от меня не денется. Занятная девчушка, к слову!» Он действительно был готов к такому повороту событий и не поленился добавить в связанное заклинание еще одну особенность. Хрупкая нежная наследница Крего Делороса снова окажется здесь буквально через полчаса. «Ничто и никто ее не удержит». «Ты ее не получишь», — холодно повторил некромант. С усилием свел ладони и резко раскрыл их. Вундер покачнулся. Это заклинание было ему незнакомо, Надежные крепкие щиты рушились один за другим. Силён молодой хранитель. Хороший противник. Но что он может противопоставить ему, артефактору? Вундер потянулся за антимагическим амулетом, но не успел. Был сбит с ног ловкой подсечкой посоха. И моментально получил удар под дых, так что перед глазами замелькали звездочки, а потом по голове. Некромант не разменивался на магию. Лупил по старинке, физически, не жалея, не давая опомниться. Удары сыпались один за другим. Кровь из рассеченной брови заливала глаза, капала из носа. Вундер упал, закрывая локтями голову. Болезненно крякнул от сильного удара в живот тяжелым ботинком. Какая несправедливость! Его, заслуженного ученого, сильного мага, избивают, как последнего бродягу». Сознание расплывалось, в голове темнело. Последним усилием артефактор перевернулся на спину. Увидел, как коротко-резко замахивается похсахом стоящий над ним терфоскор и рванул с груди серебристую сферу. «Получи, щенок! Тебе меня не переиграть!» Успел еще усмехнуться разбитыми губами, ощутив, как рванулась наружу сила, как мертвый кулак врезался в пространство, кроша его на осколки. Пусть попробует остановить его, заткнуть прореху в ткани мира собственной магией, отдав силу до последней капли. А потом почувствовал сильный удар в висок, от которого в голове что-то хрустнуло, и наступила темнота.